Наступило молчание. Наконец, юноша сказал. «Пожалуйста, продолжайте». Я решил продать плантации. Я больше никогда не хотел видеть ни дом, ни часовню. Я сдал их в аренду одному агентству и избавил себя от необходимости приезжать туда снова. Мы с матерью и сестрой переехали в один из наших городских домов, в Новом Орлеане. Но образ брата продолжал преследовать меня каждую минуту. Я думал только о том, что его тело гниет сейчас в земле. Его похоронили в Новом Орлеане, на кладбище Сент-Луи, и я старательно избегал этого места, но ничего не помогало. Мои мысли всегда возвращались к брату. Пьяный или трезвый, я видел перед собой его тело, полусгнившее в гробу. Это было невыносимо. Каждую ночь мне снилось, что он стоит на верхней ступеньке. А я стою рядом, держу его за руку, уговариваю спуститься вниз в спальню и помолиться за меня, чтобы я обрел веру. Между тем, рабы спон ду -Лак, так называлась моя плантация, Начали распускать слух, что видели привидение на галерее, и надсмотрщику не удавалось поддерживать дисциплину и порядок. Люди в обществе задавали моей сестре оскорбительные вопросы, и у нее начались истерики. На самом деле она никогда не была истеричкой, но почему-то решила, что это самый лучший способ поведения в подобной ситуации. Я все время пил и старался как можно меньше быть дома. Как человек, который хочет умереть, но боится наложить на себя руки, я будто искал смерти. Гулял один по самым темным улицам и аллеям города, напивался до потери сознания в кабаре, только по апатии уклонился от двух дуэлей. Мне искренне хотелось чтобы меня убили, кто угодно, пьяные матросы, грабитель, маньяк. Но случилось так, что мне встретился вампир. Он поймал меня ночью в двух шагах от дома, сделал свое дело и оставил умирать на улице. — Вы хотите сказать, что он высосал вашу кровь? — Да, — рассмеялся вампир. Так оно и бывает. Но вам удалось выжить? Один шаг отделял меня от смерти. Но он уже успел насытиться и бросил меня. Меня нашли на улице и отнесли в постель. Я не помнил, что со мной случилось. Может быть, удар от беспробудного пьянства? Я ничего не ел и не пил... Не отвечал на вопросы врача. Я ждал прихода смерти с минуты на минуту. Мать послала за священником. В приступе начавшейся лихорадки я рассказал ему все о видениях брата и о нашей ссоре. Я вцепился в его руку и не отпускал. заставлял поклясться, что он не расскажет об этом никому. «Нет, я не убивал его», — говорил я но я не могу жить, потому что чувствую себя виновником его смерти. — Это смешно, — отвечал священник. — С какой стати вы считаете себя ответственным за его смерть? Вы слишком много думаете о себе. Вот в чем дело. Вы нужны матери, не говоря уже о сестре. Что же касается вашего брата, то он попал в лапы дьявола. Я был так потрясен что даже не сумел возразить ведение дела рук дьявола продолжал он силы сатаны безграничны вся франция сейчас его власти а революция его величайший триумф оказывается ничто не могло спасти моего брата кроме молитвы и поста в то время как близкие пытались удержать его от необдуманных поступков «Дьявол восторжествовал в его теле. Совершенно очевидно, что именно дьявол сбросил вашего брата с лестницы, когда убедился, что его коварный план не удался», — заявил священник. «Вы разговаривали тогда не с братом, а с сатаной». Эти слова привели меня в бешенство. Он толковал о бесах. О колдовстве среди черных рабов, о похожих случаях в других странах. И, наконец, я взорвался. Я разгромил всю комнату и едва не прикончил его самого. В вашем состоянии? Спросил юноша. Безумие помогло мне, ответил вампир. Я вытворял такое, что было мне не под силу даже здоровому. Я мало что помню. Эта суета мне и сейчас представляется фантастической. Я выволок его через заднюю дверь, протащил по всему двору и бил головой о кирпичную стену кухни. Обессиленный я сам едва не отдал Богу душу. Они усмирили меня и пустили мне кровь, идиоты. Но самое важное, что именно тогда я осознал всю глубину своего эгоизма». Наверное, потому что в словах священника услышал отзвук собственных слов, а его высокомерное отношение к брату напомнило мне мои чувства тогда. Как и его болтовня о дьяволе и почти болезненный отказ даже допустить саму мысль, что подлинная святость может быть найдена по соседству. Но он действительно верил, что вашим братом овладел дьявол. Это... Обычное человеческое отношение, — мгновенно возразил вампир. Люди охотнее верят в дьявола, чем в Бога и в добро. Не знаю, почему. Может быть, разгадка проста? Творить зло гораздо легче. А говорить, что человеком овладел сатана, все равно, что объявить его сумасшедшим. Во всяком случае, я чувствовал, что именно к этому сводится смысл его слов. Не нужно видеть беса своими глазами, чтобы поверить его существование. Другое дело святой. Чтобы с кем-то живущим рядом с тобой происходили чудеса, подобные видения моего брата? Нет, наше самолюбие не может допустить подобного. Мне это никогда не приходило в голову, произнес его собеседник. Что же случилось с вами дальше? «Вы сказали, что вам пустили кровь. Это неминуемо должно было привести к смерти?» Вампир рассмеялся. «Совершенно верно. Но случилось непредвиденное. Вечером тот вампир снова вернулся ко мне. И как вы думаете, зачем? Ему понадобились мои плантации. Я помню все детали той встречи, словно это произошло вчера». «Было уже поздно. Моя сестра, дежурившая около постели, заснула. Он вошел с черного хода, открыл двери без единого звука. Он был высокий, светловолосый и белокожий, и двигался грациозно, как кошка. Первым делом прикрутил лампу и аккуратно прикрыл платком лицо сестры. Она не проснулась, так и спала спокойно всю ночь рядом с миской воды и полотенцем, которым вытирала мне лицо». Утром, когда она встала, я был уже не я. Вампир вздохнул, облокотился на ручку кресла и обвел взглядом стены комнаты. Сперва я подумал, что родные позвали доктора, чтобы он попытался успокоить меня и привести в чувство. Но когда он подошел поближе и склонился над постелью, мне сразу стало ясно, что я ошибся. Я разглядел его лицо. При свете лампы и понял, что это не просто человек. Его серые глаза горели слишком ярко, да и длинные белые руки явно не были руками человека. Думаю, что в тот момент я догадался, кто передо мной, и все его слова потом уже не были для меня откровением. Я видел вокруг него неземное свечение. Такого существа мне еще не приходилось встречать. Я чувствовал свою полную ничтожность перед ним. Все мысли и терзания, даже страшная вина перед братом и желание умереть вдруг словно перестали существовать. Я сам перестал существовать. Он прижал кулак к груди. Передо мной открывалась новая жизнь, новые возможности. Он говорил, и мое изумление росло и росло, рассказывал о своей жизни, о том, кем я могу стать, и прошлое померкло, превратилось в прах. Он заставил меня увидеть со стороны мою мелочную, себелюбивую, бесполезную жизнь — Я понял, сколь неискренни были мои молитвы, обращаемые к Богу и к святым, чьи имена я затвердил по книгам. Они нисколько не изменили моего жалкого, приземленного существования. Я увидел. Вот мои подлинные божества. Те же, что у всех. Пища и деньги. Безопасность и комфорт. Прах земной. На лице юноши появилась смесь замешательства и удивления. «И вы решили следовать по его пути?» — спросил он. Вампир ответил не сразу. «Решил. Это не совсем точно. Не скажу, что такой исход был неизбежен. Просто после его слов этот путь оказался единственным для меня». И я пошел по нему, не оглядываясь. Хотя нет. Один раз оглянулся. Один раз? Что вы имеете в виду? Мой последний рассвет. Утро, когда я еще не был вампиром и встретил свой последний рассвет. Я навсегда запомнил именно это утро. Те, что были раньше, стерлись из памяти. Вот... Первый бледный свет коснулся окон, матово засветились кружевные занавески, свет становился ярче и ярче, и солнечные пятна обсыпали кроны деревьев, взошло солнце, кружевной узор занавесок тенью лег на каменный пол, зайчики запрыгали по голове и плечам спящей сестры, Во сне она согрелась и отбросила платок. Солнце светило ей прямо в глаза, и она щурилась, не просыпаясь. Стол, на который она уронила голову и руки, весь был залит светом. Вода в миске сияла под солнцем, и, наконец, жаркие лучи коснулись моего лица и рук. Я лежал и думал о том, что рассказывал мне ночью вампир. Я навсегда прощался с рассветом. И с прошлой жизнью. Потом я встал и вышел из комнаты. Это был мой последний рассвет. Вампир замолчал и снова посмотрел в окно. В комнате вдруг стало очень тихо. Тишина звенела в ушах. Потом по улице с грохотом проехал грузовик, и шнур выключателя задрожал. И опять все стихло. «Вы скучаете по рассвету?» — спросил юноша. «Да нет, не очень», — отозвался вампир. «На свете и так много интересного. На чем мы остановились? Кажется, вы хотели узнать, как я стал вампиром? Да, пожалуйста. Расскажите поподробней. «Это невозможно объяснить», — сказал он. «Я смогу только описать процесс превращения». Облечь ощущения в слова. Но вы поймете, что значило случившееся для меня самого. Молодого человека вдруг словно осенило что-то, и он хотел было задать еще один вопрос, но вампир уже продолжил рассказ. Итак, тот вампир, а звали его Лестат, хотел заполучить мои плантации. Слишком прозаическая причина даровать мне вечную жизнь на этом свете. Надо сказать, это не так уж сильно он отличался от обычных людей. Он не считал вампиров членами элитарного клуба, хотя на земле их очень мало. У него были и чисто человеческие заботы. Например, слепой отец, который не знал, что его сын вампир. Ему стало трудно жить в Новом Орлеане. Нужно было кормиться самому и заботиться об отце. Вот почему ему понадобились мои плантации. Мы приехали в Пон Дюлак вечером следующего дня. Я поместил старика в спальню и с помощью Лестода продолжил свой путь к новому состоянию. Нельзя сказать, что перемены произошли сразу, но, начиная с какого-то момента, у меня уже не было дороги назад. Мое превращение состояло из нескольких шагов, первым из которых стало убийство надсмотрщика. Лестод набросился на него, когда тот спал. Я был рядом, стоял на стороже и одновременно проходил испытание на прочность. Могу ли я присутствовать при убийстве человека? Это было труднее и мучительнее всего. Я уже говорил вам, что не боялся умереть, хотя мысль о самоубийстве вызывала у меня отвращение, но сколь низко я оценил свою жизнь, столь же высоко ставил жизни других людей. К тому же после гибели брата ужас смерти прочно утвердился в моей душе. Мне пришлось увидеть, как надсмотрщик, проснувшись, пытается сбросить с себя лестота, как отчаянно он борется за жизнь в смертельных объятиях вампира». Наконец он обмяк. Но умер не сразу. Почти час мы простояли в маленькой спальне и смотрели, как его душа расстается с телом. Это тоже являлось составной частью моего превращения, иначе этот ни за что бы не остался в комнате. Затем нам надо было избавиться от трупа. Меня обуял настоящий ужас. Я чувствовал, что еще немного, и я не выдержу. У меня начался приступ лихорадки. Я с трудом передвигал ноги и, перетаскивая тело, едва сдерживал тошноту. А тот только смеялся. Он говорил, что когда я стану настоящим вампиром, тоже буду смеяться. Но он ошибся. Я никогда не смеюсь над смертью, хотя часто бываю ее причиной. Дорога, идущая вдоль реки, мы вывезли тело надсмотрщика в поле, сбросили его с повозки, порвали на нем плащ, вытащили из карманов деньги и влили в рот немного виски для запаха. Я хорошо знал его жену, она жила в Новом Орлеане и представлял себе, как она будет горевать, когда труп найдут. Но еще мучительнее была мысль о том, что она никогда не узнает, что на самом деле случилось с ее мужем, что это непростые грабители подстерегли его пьяным на дороге. Когда мы били безжизненное тело, ломали кости и превращали лицо в кровавое месиво, непреодолимое отвращение поднималось у меня в душе. «Вы не должны забывать» что все это время Лест отвел себя не как обычный человек. Мне он казался сверхъестественным существом, вроде ангела, но постепенно его магическая власть надо мной стала ослабевать. Мое сознание раздвоилось. С одной стороны, как я уже говорил, он просто околдовал меня и подчинил себе мою волю. Мое собственное стремление к разрушению и желание быть проклятым вели меня по тому же пути. Именно они помогли Лестаду осуществить задуманное, но в тот момент речь шла не обо мне. Я помогал разрушить жизнь надсмотрщика, его жены, его семьи. Ужас охватил меня. И, может быть, я ускользнул бы от Лестада и окончательно потерял бы рассудок, но безошибочный инстинкт подсказал ему, что происходит со мной. «Этот инстинкт...» Вампир задумался. «Пожалуй, я мог бы назвать его могучим инстинктом вампира. Для нас малейшее изменение выражения на человеческом лице говорит столько же, сколько оживленная жестикуляция простым смертным. Власть Лестеде он был развит необычайно сильно». Он поспешно затолкнул меня в экипаж и погнал лошадей домой. «Я хочу умереть!» — бормотал я. «Это невыносимо! Ты же можешь убить меня! Это в твоих силах! Позволь мне умереть!» Я старался не смотреть на него, чтобы не поддаться чарам его безупречной красоты. Он уговаривал меня, называл по имени и смеялся. Он твердо решил, что плантации должны достаться ему. «Вы думаете, он не позволил бы вам уйти?» — спросил юноша. «Трудно сказать. Но теперь, хорошо зная Лестота, я думаю, он скорее убил бы меня, чем отпустил. Именно этого я и хотел. Точнее, мне казалось, что хотел». Как только мы добрались до дома, я выскочил из кареты и пошел, словно зомби к кирпичной лестнице, той самой, с которой упал мой брат. Несколько месяцев дом стоял пустой. Надсмотрщик жил в отдельном коттедже. Жаркий и влажный климат Луизианы уже начал свою разрушительную работу. Трещины между кирпичами заросли травой. Кое-где даже проглядывали дикие лесные цветы. Помню, Ощущение ночного холода и сырости, когда, присев на нижние ступеньки лестницы, я положил усталую голову на кирпич, бесцельно перебирая руками крошечные цветочки. Я выдернул целый пучок и зажал в ладони. «Я хочу умереть. Убей меня!» «Убей меня!» — повторял я, словно заведенный. «Я стал убийцей и не могу больше жить!» тот засопел от нетерпения, как бывает, когда выслушиваешь очевидную ложь, и вдруг бросился на меня. В жутком испуге я изо всех сил ударил его ногой в грудь, и его зубы только отцарапали мне горло, кровь бешено колотилась у меня в висках. Одним движением, настолько стремительным, что я даже не увидел его, он отпрыгнул назад, к низу лестницы. Мне показалось, ты хотел умереть, Луи, сказал он. Услышав имя, молодой человек кашляно условно хотел что-то спросить. Вампир сразу понял его и кивнул «Да, меня зовут Луи» и продолжил рассказ. «Если бы я остался один и дошел до крайней черты, может быть, у меня хватило бы смелости покончить с собой вместо того, чтобы скулить и упрашивать других сделать это за меня?» Я представлял себе долгие ежедневные страдания, как расплату за грехи, и мысленно тянулся к ножу, искренне надеясь, что внезапная смерть дарует мне вечное прощение, и еще. Я видел, как стою наверху лестницы, там, где стоял брат, а потом падаю вниз и разбиваюсь о камни. Но у меня не было времени собраться с духом. План Лестеда был рассчитан по минутам. «Послушай, Луи», — сказал он и прилег на ступеньки рядом со мной, двигаясь изящно и интимно, словно любовник. Я отшатнулся, но он обнял и прижал меня к груди. Никогда я еще не видел его так близко. В тусклом свете его глаза неестественно сияли на белом лице. Предупреждая мое намерение пошевелиться, он поднес пальцы к моим губам и сказал «не двигайся». Я собираюсь высосать твою кровь до последней капли. И хочу, чтобы ты лежал тихо. Так тихо, чтобы ты слышал, как твоя кровь перетекает в меня. Только силой воли и разума ты должен поддерживать себе жизнь. Я хотел было сопротивляться, но он так крепко прижимал меня к себе, что все мое распростертое тело находилось в его власти». Я оставил жалкие попытки вырваться, и он впился зубами в мою шею. Вампир говорил, а юноша забивался в кресло все глубже и глубже. Его лицо напряглось, глаза сузились, он словно ждал нападения. — Вы когда-нибудь теряли много крови? — спросил вампир. — «Вам знакомо это состояние?» Губы юноши обозначили слово «нет», но звука не получилось. Он сипло откашлялся и, наконец, сказал «нет». «Тогда слушайте». Наверху в гостиной горели свечи, а снаружи на галерее ветер раскачивал масляный фонарь. Эти два света смешались в мерцающее золотистое облако, Словно привидение повисло надо мной, зацепившись за перила лестницы. — Не закрывай глаза, — прошептал Лестед. Его губы прикоснулись к моей шее. Мурашки побежали у меня по спине, как при поцелуе. Некоторое время вампир стоял молча, задумчиво постукивая пальцами по подбородку. — На несколько минут меня полностью парализовало от слабости, вызванной большой потерей крови. Мне было страшно. Я не мог произнести ни слова. Лестед не выпускал меня. Его объятия были подобны стальному обручу. С удивительной отчетливостью я ощутил, как резким движением он разжал зубы на моей шее, оставив на ней две крошечные раны Мне они казались огромными и наполненными болью. Затем он склонился ко мне, разжал сжимавшую мое беспомощное тело руку, поднес ее карту рту и прокусил себе запястье. Кровь хлынула потоком мне на рубашку и плащ. Казалось, прошла вечность. Он, не двигаясь, сверкающими глазами смотрел на кровь. Мерцающее облако очутилось у него за спиной, И он сам стал похож на ужасный призрак. Трудно сказать с уверенностью, но, думаю, я знал, что он собирается сделать. Обессиленный я лежал и ждал. Вдруг он прижал кровоточащую кисть к моим губам и сказал твердо, даже нетерпеливо, «Пей, Луи!» Я повиновался его приказу. Он продолжал шептать, «Давай, Луи, поторопись!» Я пил, сосал кровь из маленьких дырочек, блаженно, как младенец. Все внимание, все силы моего тела и души сосредоточились на этих маленьких, едва заметных ранках. В тот миг они были для меня единственными источниками жизни, и тогда случилось это». Вампир нахмурился и откинулся на спинку кресла. Это невозможно описать словами. Он перешел на шепот. Юноша будто превратился в глыбу льда. Когда я почувствовал вкус крови на губах, мне показалось, что вокруг все исчезло, кроме трепещущего золотистого сияния где-то в вышине. Но потом я услышал странный звук, доносившийся издалека. Вначале это был только глухой рокот. Но скоро он рассыпался на фрагменты и стал походить на барабанный бой. Он становился все громче и громче, словно огромное существо медленно пропиралось к нам сквозь темный незнакомый лес и било в барабан. Вдруг к нему присоединились звуки второго барабана. Как будто другое чудовище шло по следам первого, выбирая свой ритм, никак не связанный с прежним. шумно растал, наконец проник в каждую клеточку моего тела. Я чувствовал бешеную пульсацию этого ритма в своих венах. Вначале один барабан, затем другой. И вдруг Лестед убрал руку. Я открыл глаза и едва удержался, чтобы не схватить ее и прижать губам. Наверное, я бы так и сделал, но тут внезапная догадка пронзила меня, подобно молнии. Этот барабанный бой был биением наших сердец. Моего и Элэстада. Вампир вздохнул. — Вы поняли хоть что-нибудь? — обратился он к юноше. «Нет, то есть да!» — запинаясь, пробормотал тот. «Хотя...» — он покачал головой. «Неудивительно!» — сказал вампир, глядя в окно. «Подождите, подождите!» — воскликнул юноша. «Лента кончается, я переверну кассету!»